Глава 14. Когда Рина проснулась на следующее утро, Артём был уже на ногах. На самом деле, именно звуки того, как он включает душ, разбудили её. Она позволила себе понежиться, решив, что встанет, как только он освободит ванную. Обычно первым делом после пробуждения Дарина брала в руки свой телефон и проверяла сообщение. А если было время, то и социальные сети. Однако после звонка маме она перевела его в автономный режим, потому что всплывающие пропущенные звонки и сообщения от Егора рвали ей сердце. Она пока не могла столкнуться с этим, не хотела видеть, что он пишет, и тем более разговаривать с ним. В самолёте после замечания Артёма о её поведении Дарина пообещала себе, что всю эту неделю в Греции будет притворяться перед самой собой, что Егора никогда не было в её жизни. Она о нём не горюет, а значит, просто уехала в отпуск с другом и собирается провести время как можно лучше, чтобы было потом о чём вспомнить. К чёрту реальность. Не думала, что ты добровольно ляжешь ко мне в кровать. «Выглядит да нельзя довольным», — сказал Артём, выходя из ванной. Он вытирал голову одним полотенцем, а второй обернул вокруг бёдер, и оно свисало опасно низко, грозя вот-вот упасть. Её взгляд непроизвольно остановился на его широкой груди с идеально вылепленными мускулами и прессом, выглядящим чрезвычайно аппетитно. Дарину всегда привлекали мужчины, держащие себя в форме, и она не стыдилась такого поверхностного, по мнению некоторых анжей, взгляды на мужской пол. Конечно, внутренние содержимые... Тоже было важно. Но когда перед глазами находится идеальный образец мужского тела со стекающими по нему капельками воды, как в каком-нибудь завлекающем рекламном ролике. Кто думает о внутреннем мире этого человека? Хотя, учитывая, что её взгляд притянул на себя Артём Тихонов, подумать об этом стоило. «Рад, что ты оценила». Весело хмыкнул этот гадёныш, роняя полотенце на пол. Но это было уже слишком. Рина отвернулась, чувствуя, что краснеет. «Не будь таким вульгарным, Тихонов!» — возмутилась она. «Тебе же понравилось!» «Не надейся, извращенец!» Он только рассмеялся, открывая шкаф. Боковым зрением Рина увидела, что он повернулся к ней спиной и, встав с кровати, быстро ёркнула в ванную, заперев за собой дверь. Перед глазами так и мелькала его твёрдая накачанная задница. Мир, наверное, сошёл с ума, если она начала замечать в этом мужчине что-то привлекательное. Пусть это даже всего лишь тело. Выбросив эту картинку из головы, девушка взглянула на себя в зеркала и оценила свой отдохнувший свежий вид. Перелёт и стресс практически не сказались на её внешности. Когда она вышла умытой, причёсанной, Артём ждал её, сидя на кровати, уже одетой в шорты и майку без рукавов, обнажающие мускулистые руки, одной из которых украшала татуировка, переходящая на плечо и ключицу. «Тебе идёт моя одежда!» — хмыльнулся он, скользя по ней, возбуждённым взглядом. Опустив глаза вниз, Рина смутилась, только заметив, что сквозь довольно прозрачную хлопковую рубаху явно выделяются её соски. «Убирайся!» — воскликнула она, скрещивая руки на груди и пряча от его взгляда своё тело. «Да ладно тебе, мы же женаты!» — возразил мужчина, окидываясь на локти и устраиваясь поудобнее. «А раз уж я лишен основного блюда, то позволь мне хотя бы увидеть то, в чём мне отказано». «Вон, Артём, я серьёзно». «Я тоже. Ты слишком властна для своего же блага». «Я, может, и произвожу впечатление подкаблучника, но позволь тебя разочаровать, это не так». Иногда своими словами он вводил её в ступор. Артём казался весёлым и безобидным, но время от времени его взгляд менялся, и он выдавал нечто подобное. ирина не понимал его намёков, только чувствовала, как по позвоночнику пробегает холодок, рождая в ней смутное беспокойство. «Блин, тебе лишь бы поболтать». Раздражённо вздохнула она и, решив не тратить время на споры, взяла из шкафа купленное вечером платье с бельём и ушла переодеваться в ванную. стянул с себя его вещи, сразу же закинув их в корзину, и, нанеся на кожу солнцезащитный крем, надела своё прекрасное лазурное платье, идеально оттеняющее цвет её глаз. Вернувшись в комнату и с облегчением обнаружив, что Артём ушёл, арина быстренько нанесла немного туши и накрасила губы нюдовой помадой. Взбив волосы, которые симпатично велись из-за того, что она не воспользовалась вчера феном, девушка оставила их распущенными и, обувшись с сандалией, спустилась вниз. На кухне её ждал Артём и накрытый завтрак. «Это ты приготовил?» Удивилась она, смотря на разнообразные вариации приготовленных яиц и два вида каши. И «Я на такой подвиг не способен», — фыркнул он. «Заказал завтрак из ресторана. Договорился, чтобы доставляли каждое утро. Обедать и ужинать мы будем в городе». Какой ты предусмотрительный. «Ещё одно мое достоинство!» — подмигнул он. Они позавтракали в приятной дружеской атмосфере и даже обошлась без пошлых намёков со стороны Тихонова. Таким он ей почти нравился. После завтрака молодые люди поехали в город на машине из гаража. Она тоже была с открытым верхом, но гораздо более современной и дорогой модели. Взятая Артёмом на прокат вчера загадочным образом уже исчезла с подъездной дорожки. Припарковавшись на платной стоянке, Артём повел её на пешую экскурсии по достопримечательностям. Ирина по достоинству оценила его знание города. Конечно, больше всего ей понравилось делать покупки. Артём выступал в качестве носильщика, таская её многочисленные пакеты. Рина брала всё, от сувениров и милых безделушек до одежды и подарков для родных. Спор возник только, когда Артём попытался расплатиться за её покупки, чего Дарина не могла допустить. Они спорили 10 минут, пока она не заверила, что вообще ничего не купит, если он не угомонится, а просто вернётся в его дом за вещами и первым же рейсом улетит в Москву. Мужчина сдался, и остаток дня прошёл просто великолепно. Они победали в ресторане, где она попробовала множество самых разнообразных греческих блюд, большинство из которых пришли ей по душе, а потом погрузили её покупки в машину и поехали в другую часть города для дальнейшего изучения. Такой отдых Дарина любила больше лежания на пляже и ничего не делания, оценив то, что Артём, казалось, был с ней солидарен. И Егор всегда, когда они ездили. Нет, не было никакого Егора. Она не думала о нём и не собиралась. «Вечером пойдём в бар моего приятеля». сказал я, Артём, пока не прогуливались, поедая мороженое. Он находится на пляже, и после восьми там начинается настоящее веселье. «Алкоголь мне не повредит», — согласилась девушка. «А что именно ты подразумеваешь под весельем? Музыку, танцы, наркотики?» «Увидишь», — загадочно улыбнулся он. Но их планам не суждено было сбыться. Когда они, поужинав, поехали домой, чтобы отдохнуть пару часов и переодеться, на пороге их ждал неприятный сюрприз — Егор огнев собственной персоной.